Опадающие листья. Глава 17. Вопрос личной инициативы на пути, ее необходимости или наоборот ненужности может решаться по-разному. Должен ли ученик полностью подчиняться мастеру, а потом Богу, или же нужно оставить зазор для его собственной, инициируемой им самим активности? Там, где структура обучения выстроена достаточно жестко, самодеятельность обычно не приветствуется. Зачем совершать действия, заведомо не ведущие ни к цели, ни к получению нового позитивного опыта? Конечно, можно сказать, что негативный опыт сам по себе тоже полезен, но пустую трату энергии и времени вряд ли можно отнести к желанным достижениям. Поэтому те, кому нравится доходить до всего самостоятельно, те, кто хочет выбирать, что им подходит, и с чем именно сейчас нужно работать и что исследовать, не удерживаются надолго в обучении, где есть хорошо прописанная последовательность практик и этапов развития. Личная инициатива имеет свои корни во вполне понятном желании проявить себя и самореализоваться, сделать что-то от себя, от своей уникальности. Кроме того, любая конкретная инициатива, связанное с более конкретным желанием: быстрее продвигаться по пути, понять потолок своих текущих возможностей или вообще открыть что-нибудь новое, доселе неизведанное. Но там, где присутствует желание, автоматически появляются и все ловушки, связанные с ним самим и с человеческим Эго. Поэтому с точки зрения работы с Эго и личными желаниями, Система строгого подчинения мастеру выглядит более эффективной. Тем более, что в ней, как правило, присутствуют необходимые для этого практики. То есть этот путь будет по определению более прямым и быстрым. Я уже по умолчанию пишу здесь об истинных мастерах, не имея в виду ни ложных мастеров, ни ложных путей. Нельзя сказать, что любая инициатива ученика вредна по умолчанию. Когда он хочет делать дополнительные практики, и его состояние позволяет это делать, тогда нет никаких препятствий к тому, чтобы их ему назначать. Бывает полезно экспериментировать со своими состояниями. Это факт. Другое дело, что хорошо бы согласовать свои эксперименты с тем, кто руководит твоим обучением и занимается твоим ведением, чтобы опять же не потратить время впустую. Ведь фактор времени на пути – один из главных. И занимаясь ерундой, ты можешь упустить момент, который при условии правильного приложения усилий привел бы тебя, например, на новую точку перехода в личном узоре судьбы и, соответственно, к новым возможностям. Если учесть, что путь к Богу и просветлению включает в себя избавление от желаний, тогда самодеятельность, этими желаниями инициируемая, начинает выглядеть несколько иначе, не столь привлекательно. Понятно, что некоторые желания проще реализовать, чем рассеивать их в созерцании. Но, безусловно, полезным бывает только их осознанное выполнение. Все остальное – сброс напряжения желания, которое через некоторое время вернется опять с прежней силой. И даже если содержание желания станет новым, суть его останется прежней. А главной проблемой всех любителей духовной самодеятельности обычно бывает недостаток осознанности. Когда дело доходит до следования воли Бога, вопросы необходимости, ненужности, личной инициативы, встают еще острее. С одной стороны, молитва, обращенная к Богу, делается по инициативе человека. Молитвы, вмененные как обязанность, сейчас не рассматриваем. Просить, в общем, можно о чем угодно. Ответ все равно получишь согласно своей истинной необходимости. Иногда ответ приходит в виде отсутствия ответа. Тогда разберись, чего же ты на самом деле хотел, когда молился. Например, молитвы на всякий случай никогда не работают. Я уже рассказывал о том, что находясь на стадии исследования воли Бога в течение нескольких лет, молил только о том, чтобы Господь открыл мне свою истину. Молиться о себе и каких-то собственных перипетиях и проблемах мне даже в голову не приходило. Иногда я просил о чем-то личном в ситуациях, которые трудно было выносить, и обычно почти сразу получал ответ, но такое случалось всего пару раз за 10 лет. Я считал, что раз уж Господь меня ведет, тогда Он и так будет обо мне заботиться, и то, что есть, надо принимать, не желая ничего иного. Позиция, занятая мной, была логически верна, но сейчас я все-таки рекомендую ученикам, исследуя воле, молиться о своих необходимостях. Позже я понял, что без ясно обозначимой необходимости ученика я порой ничего не могу для него сделать, и вижу, что во взаимодействии с Господом этот принцип, пусть не всегда, но тоже работает. Так что молитва, как проявление личной инициативы, полезна всегда, тем более если всегда созерцать истинные мотивы тех молитв, которые Господь оставил без явного ответа. Закон следования воли Бога таков. Чем меньше твоей самодеятельности, тем лучше. Чем точнее во всех открывшихся тебе мелочах ты выполнишь требуемое, тем лучшим будет результат. Поскольку на стадии следования воли личные желания еще остаются, то следует быть бдительным, чтобы не подменить ими волю и не перестараться в исполнении очередного ее требования из желания сделать все как можно лучше. Точности в следовании вполне достаточно. Господь сам проведет тебя через те желания, которые должны быть осуществлены и исчерпаны. Отчасти стадия следования его воли для того и нужна. Другое дело, что получив очередное указание, которое сформулировано слишком общее, у тебя может возникнуть соблазн домыслить подробности и детали. В этом кроется опасность искажения и подмены истинной воли. Поэтому всегда следует либо подождать разъясняющего и ведущего указания, либо попросить его. Спешка нередко приводит к плачевным результатам. Духовный поиск приводит к познанию истины самого себя. Мистический поиск ведет тебя к познанию истины Бога и многих других истин. Найти в себе то, чего нет, можно только впав в самообман. Что-то придумав о себе – или неправильно интерпретировав свои ощущения, видения и иллюзии ума. В мистическом поиске обмануться еще проще, потому что разного рода видений, непонятных переживаний и состояний в нем случается на порядок больше, чем в поиске духовном. Поэтому нужно оставаться крайне бдительным по отношению к своим желаниям, потому что именно они приводят к заблуждениям, и подталкивают человека к самодеятельности там, где требуется спокойствие и терпение. Очищение от них становится на стадии исследования воли самой главной задачей, помимо, конечно, самого следования. И потому нужно научиться различать свои желания и необходимости, не смешивая одно с другим, поскольку большинство желаний, как известно, Это необходимости, сошедшие с ума. Есть еще идеи, которые, как может кому-то показаться, требуют проверки. Из этого желания, как бы обнаружения истины, люди тоже начинают активничать, ставя разные ненужные эксперименты. Идеи эти подчеркнуты из книг уважаемых духовных авторов или даже из книг настоящих мистиков прошлого. Интерес к ним сначала оправданный необходимостью, В собирании информации, чтобы определиться с выбором пути и вообще узнать что-нибудь полезное, позже вырождается в почти детское любопытство, не имеющее отношения к настоящей работе. Таковы, как правило, остаточные проявления недоизжитого вдохновленного навса. Видеть свои идеи и их влияние на тебя, а также желания из них возникающие, тоже необходимо. И это тоже навык осознания. Каждому времени своя работа, каждому мистику своя роль в творении. Искать то, что было актуально даже сто лет назад, занятие бесполезно. Живое взаимодействие с Богом куда важнее, и Он даст тебе все, что тебе необходимо знать и понимать здесь и сейчас. Стать чистым проводником воли Бога, а не своих желаний и идей, куда более творческая задача, чем любая самодеятельность. началом и концом которой являешься ты сам. И то, что ты сможешь открыть сам, все равно будет мельче, незначительнее и искаженнее, чем то, что откроет тебе Господь в правильное время. Поэтому поиск высшего ведения куда важнее, чем целенаправленный поиск подтверждения своих представлений и проверки чужих и собственных гипотез, которые, как правило, к реальности не имеют совсем никакого отношения. Но многим по-прежнему кажется, что они способны открыть нечто новое и, главное, свое. Ведь эго, как известно, любит присваивать себе все, что угодно, включая даже Бога.